Так вот, я выспался, отдохнул и, несмотря на голод, чувствовал себя сильным, свежим и готовым к любым превратностям судьбы. Сверху открылся сияющий квадрат, и в трюм упала веревочная лестница. Мы вздохнули и полезли наверх. Солнышко припекало, уже утро. Погода прелесть, небо чистое, облачка белые, как салфеточки. Воздух! помрачающий, Так жить хочется». Нас вывели на палубу и поставили предгрозные очи капитана. «Неулыбчивая дамочка лет 25 с симпатичным личиком, огромным самурайским мечом и мускулатурой Арнольда Шварценеггера. Обычно меня не интересуют женщины ростом выше бульдозера, но выбирать не приходится. Будем иметь дело с тем, что есть». — Доброе утро, милые девочки! Счастлив лицезреть, так сказать. Ослепительное сияние вашей неземной красоты сковывает мой язык, а то бы я не такого наговорил. Впрочем, если вы еще не завтракали и найдете пару сосисок с кетчупом для заводного ланграфа, то мы тут такую тусовку устроим, Нептун обзавидуется. Я нарочито громко смеялся, а Жан в поддержку спектакля пару раз подпрыгнул, хлопая в ладоши. Валькирии, окружившие нас со всех сторон, Посматривали с молчаливым презрением. Обычно женщины комплименты хоть как-то воспринимают, А этим как горох об стену. Может быть, сменить тактику? — А что, бабоньки, не посрамим Отечество, Не пожалеем живота своего, Сорынь на кичку, а выплывают а расписанные «Из-за острова на стрежень. Пощипаем купцов за пестрые крылышки Шхуну на бордаш, руби канаты Все на палубу, круши испанцев Свободные флебустьеры Йо-хо-хо и галон-горилки» «Кто этот еродивый?» Прозвучал, наконец, голос капитана «Лорд Скименок, ревнитель и хранитель Шагающий во тьму тринадцатый ланграф Меча без имени» Из-за спины капитана вышла Лия От морских разбойниц ее отличал лишь объем мускулатуры. А так все как у всех. Короткая набедренная повязка, короткая безрукавка, едва прикрывающая грудь, широкий пояс с кривой саблей и волосы, схваченные сзади в конский хвост. Но выглядела девочка как игрушка. Да, нас было грех не спасти ради такой милашки. «Сестра, ты не ошиблась? Это действительно он?» «Нет, Ромашка, ты же сама видела, у него на поясе меч без имени». «Ромашка» невольно вырвалась у меня. «Да, это мое имя, Ланграф. Тебя оно чем-то не устраивает?» наверное, нет. Я не проявлю излишнего любопытства, если поинтересуюсь именами ваших боевых подруг». «Орхидея», «Сирена», «Розочка», «Лилия». Фиалка. не очень охотно начали откликаться близстоящие девицы. Я с трудом удерживался от желания переспросить. Да с такими мышцами, оружием и родом деятельности их всех надо было чехом переименовать в «телок», «львиц», «тигриц», «лосих» и «экскаваторщиц». Тоже мне развели оранжерею. «А кто второй?» «А, Жан! Это мой оруженосец, трусливый рыцарь по прозвищу «бульдозер». Наша новая сестра говорит, будто вы помогли ей бежать из плена злостного Люцифера. Я просек, что Лия скрывает факт своего замужества и незаметно ей подмигнул. Именно так. Но его отряд успел загнать нас в море. Я хотел бы сказать спасибо. Без вашей помощи мы бы утонули. Нам мне нужна твоя благодарность. За то, что вы помогли женщине, я позволю вам дожить до обеда. Когда солнце взойдет к зениту, вы оба отправитесь за борт на корм акулам. Розовая раковина никогда не будет осквернена присутствием на ее палубе живого мужчины. «Очень гостеприимно», — проворчал Жан, но я ткнул его локтем и попытался продолжить беседу. «Мы не склонны утомлять вас просьбами о пощаде, но вы, возможно, что-нибудь слышали о милосердном акте последнего желания». Ну. «Говори». «До обеда еще добрых часа два. Может быть, вы расскажете мне историю вашей жизни, принципы, планы и традиции вашего женского движения». Ромашка скушала все это, не поперхнувшись. «Ну какая женщина откажется по душам поговорить о себе любимой?» Бульдозера отконвоировали на корму и накормили. «Я как мог успокоил парня», В конце концов, угрозами неминуемой смерти мы оба могли бы оклеивать гостиные. Обычно нам эти обещания раздают по 40 раз на день. Если бы их печатали на глянцевой бумаге с цветочками... Да, на оригинальные обои мы зарабатывали. Лия демонстративно держалась в стороне, но бросала в сторону супруга жалостливые взгляды. Нет, не бросит она его. Заступится. Что же случилось с Луной? «Ну, не погибла, это ясно. Сама куда-то ушла. Но почему?» «Ох, чует, мое сердце наговорило ей-то нитриэль разных глупостей. Пора, пора раз и навсегда разобраться со всеми моими женщинами. Вот женюсь на одной, остальные в раз засохнут. Осталось решить на ком. Фу, что за вопрос, на луне, конечно». «Ведь все наши споры, ссоры, безобразные сцены ревности только от того, что мы до сих пор не вместе. Вот обвенчает нас кардинал Кал лучшей жены, чем у меня, ни у кого не будет». «Так что ты хотел знать, ланграф?» Голос мускулистой ромашки вернул меня к действительности. Мы сидели за небольшим столом в капитанской каюте. Мне милостиво позволили съесть хороший кусок солонины и похлебать калорийные ухи. Пока я ел, Бедная женщина елозила на койке, буквально изнемогая в страшной борьбе сама с собой. Нет, как мужчина я ее не интересовал, но как слушатель начните сначала. Кто были ваши благородные родители? А бабушка с дедушкой? А дяди и тети? А все родственники по материнской линии до семнадцатого колена, начиная от великого потопа? Тебе это действительно интересно? не веря своему счастью, выдала крутая феминистка. Безумно! Главное — не упустить детали. О, женщины! Они могут быть сильными и умными, верными и неподкупными, смелыми и решительными. Они могут считать себя во всем превосходящими мужчин, бороться с лестью, распознавать неискренние комплименты, интуитивно чувствовать фальш. Но дайте понять, Этому антиподу в юбке, что она интересна вам не как женщина, а как личность. Все. Она ваша. Можете из нее в веревке вить. Просто позвольте красавице взахлеб рассказывать о себе и направляйте поощряющими вопросами. До того, что лучше вас нет никого на свете, она созреет сама. В обед к нам робко ткнулась коренастая толстушка с напоминанием о солнце в зените и времени кормления золотых рыбок за бортом. Но капитанша так на нее наорала, что я чуть в стену не влип от резонанса. Мы только-только закончили историю неразделенной любви троюродной бабушки к залетному легионеру, увлекающемуся коллекционированием бабочек, а тут, нате вам, перебиваю. Может быть, пока казнить рыцаря? Ни за что! Вы же знаете Дворянский кодекс чести? Я обязан разделить ответственность с моим подчиненным. Топите нас обоих. Но я же не успела толком... Вот и я о том же. Все это безумно интересно. Может быть, отложим экзекуцию до заката? А то меня просто разорвет от любопытства, если я так и не узнаю, что сказал бабушке Аделаиде этот гад в парике. И как она его отбрила! Я спал как убитый. Ну что вы хотите? В течение всего светового дня слушать бабскую болтовню, да еще изображая все более разгорающийся интерес. Мы прерывались только на еду, ну, в туалет иногда. Я изображал Шахразаду наоборот уже четвертый день. Боже мой! «Сколько может понарассказывать женщина, если ее очень попросят?» Вчерашний вечер закончился началом грустной повести о капитанской маме. Судя по эпилогу, бедняжке катастрофически не везло еще в утробе матери. Бабушка злоупотребляла спиртным и, будучи беременной, часто падала. Подобное это дало заметное отклонение и на внучкину головку. Жан начал быстро отъедаться. Лия выбилась в коки, завладела камбузом и кормила нас просто на убой, балуя всевозможными деликатесами. Купеческие суда по курсу не попадались, наше судно мирно рыскало неизвестно где, а моя морская болезнь уже на следующий день начала сдавать свои позиции. Думаю, мы бы смело проваландались с рассказами капитанши еще с месяц но через два дня была замечена посудина, севшая нам на хвост. Ради такого дела ромашка потащила меня на мостик, и вперед смотрящая магнолия, басом прорала еще двух парусах на горизонте. Создавалось нехорошее впечатление, будто на розовую раковину хотят напасть. Женщин это радовало. Морские валькирии, возбужденно перемигиваясь, готовились к бою. Пользуясь общей занятостью, я отвалил на корму к Жанну, Туда же незаметно выбралась Илья. «Ну что, ребята, у нас есть шанс сбежать?» «А разве мы не будем участвовать в бои?» «Конечно нет, Олух. Ты на чьей стороне хочешь сражаться? Защищать этих субтильных гимназисточек из Смольного? Или бить их в спину, помогая тем трем баркасам, что летят сюда на всех парусах?» «Но... ну... нет, милорд!» — замялся Жан. «Лордский минок!» Неужели вы хотите, пользуясь суматохой боя, захватить что нибудь не очень охраняемое судно и потихоньку отвалить? Самое яблочко, малышка. Только обязательно нужно, чтобы на корабле оставался хоть кто-то из команды. Мы сами никудышние моряки и ни за что не доберемся до берега, если его не видно. Ты случайно не знаешь, где мы? Девчонки вроде говорили напротив темной стороны, но далеко в море. Я сбегаю и точню, а? Не надо. Поздно. «Сюда идут, линяй, пока тебя не заподозрили в недостойной лояльности к мужским особям». Ни разу в жизни не участвовал я в морском сражении. Пришлось пополнить запас впечатлений. Три корабля натурально вознамерились взять нас в клещи. Благо, пушек в те темные времена еще не было. Одного прямого паруса не хватало для нужного управления скоростью, а кустарный руль весло не добавлял изящной маневренности так плавающие калоши, под завязку набитые оголтелыми головорезами. Не флинты, это точно. Сражение начиналось бездарнейше. Противники явно надеялись взять нас обычным превосходством в силе. Первым на критическое расстояние к нам подошел невысокий шлюп с кроваво-красными бортами и грязным парусом, украшенным рогатой черепушкой. «Черти!» Ромашка подняла руку вверх, давая сигнал лучницам. В ту же минуту С корабля замахали белой тряпкой. Из-за щитов высунулся длинный черт в блестящей кольчуге. «Эй, валькирии! Мы не хотим вашей крови! Дайте нам обыскать ваши трюмы, и мы уйдем!» «Что?» Воительница побагровела, не ходя слов на это беспросветное хамство. «Нам нужен только ланграф!» «Отдайте его и проваливайте, куда хотите!» «Значит, вам нужен лорд Скиминог? А если я сейчас брошу вам на палубу его голову?» Ромашка схватила меня за шиворот и демонстративно встряхнула. Меня аж перекосило, но парламентер, подумав, сообщил. «Это даже лучше! Не исключено, что мы скажем вам спасибо!» Вместо ответа Ромашка отпустила мой воротник, и туча стрел, сорвавшись с розовой раковины, прямо-таки слезнула половину команды нападающих. «Но почему вы нас не выдали?» «Я никогда ничего не отдам мужчине добровольно. Вы наша добыча, и они не получат вас ни живым, ни мертвым. Пусть попробуют взять силой хоть щепку с моего корабля». «Тогда верните нам оружие, мы тоже будем сражаться». «За что?» «За феминизм!» «Эй, там! Отдайте меч Ланграфу и топор его оруженосцу!» В тот же миг корабли стукнулись борт о борт. В воздух взлетели абордажные крюки, черти рогатой бандой бросились на абордаж, их с почетом приняли на копье и вилы. Дав еще один залп, лучницы рассредоточились по корме и носу. Остальные, издав ведьмин крик, принялись крошить ошарашенных чертей в салат оливье без майонеза. Мы с бульдозером тоже от всей души приложили ладошки к правому делу. Если Люцифер наивно рассчитывал взять нас силами одного корабля, то он крепко просчитался. Второй корабль ударил розовую раковину в другой борт, но был встречен лобовыми залпами притаившихся лучниц. В рот, пароход, это уже не черти. Длинные волосы Дикая косметика, яркая бижутерия и пестрые юбки с разрезами, батюшки-светы, голубые гиены собственной персоной. Сто лет не виделись, братцы-извращенцы. Валькирии обернулись к ним с удесетеренной яростью. Голубые гиены являли собой злобную пародию на женщин, и они это чувствовали. Третий корабль был уже на подходе, когда мы вспомнили о первоначальных планах. «Бульдозер!» «Поймай супругу и двигай за мной! Здесь справятся и без нас!» Я прыгнул на борт первого корабля и начал обрубать абордажные крюки. Из-под крышки трюма высунулись три перепуганных пятачка. «Что вы делаете, милорд?» «Да так, знаете ли, рублю канаты». «А зачем?» У них еще хватало мозгов задавать идиотские вопросы. «Боже, и таких недоумков берут во флот!» «Вот что, матросня. «Через 10 минут эти мускулистые девочки навсегда покончат с неосторожными морпехами из голубых гиен. Тогда они вспомнят про вас. И в горячке боя вряд ли проявится страдание к уцелевшим рогоносцам. Вы, конечно, как хотите, но лично я намерен удрать, пока тут не слишком пахнет керосином». Черти быстренько посовещались и шепотом доложили. «Мы с вами, ландграф, покорнейше просим принять командование кораблем». Клянемся, что пока не доберемся до суши Будем честно соблюдать равноправное перемирие Уговорили, важно кивнул я На палубу спрыгнул бульдозер, державший в охапке вырывающуюся лию Она размахивала сабелькой и возмущенно орала Пусти, дурак! Я сейчас пойду и еще раз врежу промеж глаз Этому кудрявому недоноску с бантиком Все в сборе? Я занес меч без имени над последним связующим канатом полный ход отдать швартовы. Трое чертей оказались хорошими мариманами. Мы отвалили так тихо и незаметно, что Люба дорого посмотреть. Валькирии уже успели разделаться с экипажем первого корабля голубых гиен и сейчас брали на абордаж второй. Им дела хватало, но на всякий случай я швырнул два горящих факела на судно противника. Теперь гиены вынуждены боролись не только с женщинами, но и с пожаром. А в целом все получилось крайне успешно. Ну, если не считать разгневанные ромашки, грозившие нам кулаком с носа розовой раковины. Мы тоже помахали на прощание».